К тому же я передал вашим людям шесть новеньких чистеньких патронов, предварительно вынутых из моего револьвера. Надеюсь, ваши герои не проявят беспечность и не перепутают их с патронами, найденными в моем револьвере после того, как его извлекут из обезьяний клетки. Это будет непозволительной оплошностью. А вопрос вот в чем: если я вынул патроны из своего револьвера для того, чтобы заменить их на патроны Ковена, то когда и с какой целью я это сделал. Я даю вам сутки на размышление для ответа на этот вопрос. Далее, если я действительно сделал это, тогда любезное предположение Ковина, которое я глубоко ценю, о том, что это было непредумышленное убийство, теряет всякие основания, так как я должен был заранее подготовиться. Так что не стесняйтесь. К чему мелочиться с незаконным ношением оружия? предъявляете уж сразу обвинение в убийстве, а там посмотрим. Всё, я кончил. Не волнуйся. Даже в случае условного приговора ты будешь лишён лицензии, парировал Кремер. Стивенс лишь усмехнулся. Чёрта с васёл, добавил Стивенс. Но я и ему ответил усмешкой. "Уведи его", распоряжитал Кремер и вышел. Глава 5. Когда человека берут с поличным на месте преступления, как взяли меня, отправить его сразу за решётку довольно трудно. Этому предшествует значительная бюрократическая возня. В случае со мной дело было ещё сложнее, так что лишение свободы немного откладывалось. Сначала я долго беседовал с помощником прокурора. Он был вежлив, интеллигентен и даже угостил меня сэндвичем. К концу нашей беседы уже шёл десятый час. Он совершенно запутался и сидел как истукан в мундире с прилизанными волосами и бородавкой на щеке. Когда он собрался уходить, я посоветовал ему обратиться к доктору Вольмеру, специалисту по сведению бородавок. Потом с минуты на минуту я ожидал обещанного визита инспектора Кремера. И, естественно, по целому ряду причин я чувствовал себя обиженным. Прежде всего из-за того, что меня лишили возможности присутствовать при разговоре Кремера с Вулфом. Их беседы всегда были очень интересны, но это могла превратиться просто в шедевр, особенно после того, как Вулф узнает, что он не только обманут клиентом, но и лишён ассистента, без которого никому будет отвечать на письма. Дверь наконец открылась, но это был не Кремер, а лейтенант Руклев. Вот кого бы я убил, не раздумывая. Я мог бы по сочувствовать самым отпетым и бесчеловечным убийцам, попадись они ему в лапы. Он сел напротив и произнес со слышащим удовлетворением: "Ну вот, слава богу, мы и добрались до тебя". В этой манере он провел весь допрос. Я бы с радостью привел стенограмму двухчасовых припирательств с Роклифом, но боюсь, что это будет выглядеть нескромно с моей стороны. У него есть одна особенность. Да идя до определённой стадии раздражения, он начинает заикаться, а поскольку я чувствовал наступление этого состояния за несколько секунд, то начинал заикаться первым. Это дело очень тонкое и требует большой сосредоточенности, но в этот вечер мне на редкость везло. Не знаю, как ему удалось держаться и не прикончить меня. Наверное, только благодаря неуёмному честолюбию. Он жаждал стать капитаном и опасался Вульфа, который уже мог договориться с комиссаром, а может быть, даже и с мэром. Кремер так и не появился, что меня возмутило ещё больше. Я знал, что ему удалось встретиться с Вульфом, так как около 8 часов они мне наконец разрешили позвонить.